Была одна студия звуковая книга представляет Чувством глубокой грусти Смотрит кукольник на ярмарку тщеславия, Гомонящую вокруг. На этой ярмарке продаются такие товары, Как дома и земли, Почести, повышения титулы, Страны и целые королевства, Похоти и удовольствия. Здесь продаются мужья, жены и дети, Кровь, тело и души, Серебро, золото и драгоценные камни. Здесь можно видеть и притом задаром Воровство, убийство, прелюбодеяние, Лжесвидетельство. Да, да. Вот она, ярмарка житейской суеты. Место, нельзя сказать, чтоб очень привлекательное, Да и не слишком веселое, Несмотря на царящие вокруг шум и гам. Вот, собственно, вся мораль, Какую я хотел бы предпослать своему представлению. «Если мы не потеряем вашей благосклонности, назвав наше представление представлением без героя, так как вряд ли возможно отыскать героя на ярмарке тщеславия, давайте заглянем туда вместе. Мы увидим там зрелище самое необычайное, кровопролитное сражение». Сцены из великосветской жизни, а также и жизни очень скромных людей. Любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. Надеюсь, что пестрота событий не помешает вам следить за тем, как забавно пляшут наши персонажи, как преуспевают они на ярмарке тщеславия и как суетятся они в поисках своего счастья. Сосимх! Приоткрыв перед вашим взором дверь в прелестную, освещенную солнцем и родительской любовью комнату в доме семейства Сетли, кукольник входит, а представление начинается!